Бойцы взняли на горбы по ящику с патронами и гранатами мокрый мешок с хлебом, оставив постового возле Баркаса. Поволоклись к местоположению штаба полка. Комполка Авдей Кондратьевич Бескапустин недавно прикорнул, но его разбудили. Узнав о об Баркасе, обрадовался. «Скорей-скорей перетаскивать груз, иначе разнюхают, навалятся и все добро растащат! Всякие тут художники отираются! Часть боеприпасов и немного хлеба на прямяки к Зарубину!»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 Не ведает. Не боится. На восходе солнца из тумана выплыла тихая лодка. В ней были две девки. Одна на корме с веслом, другая на лопашнах. Лодка пристала в устье речки Черевинки. Девки представились. Неля и Фая приплыли за ранеными. Могут взять пятерых. Велено в первую очередь погрузить майора Зарубина. Приказ самого генерала Лохонина. Где он есть, этот Зарубин?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 Нелька, наблюдая одним глазом за тем, что делается возле лодки, другими прошлась по лёхе. Наглая, широкоротая рожа, нос картофелиный рос, до да ножка и гриба подосиновика обратился. Еще Ещё и молотили на этой роже что то Скорее всего, бобы. Но что-то есть в этом ухаре привлекательное, располагающее. Да разбираться не досуг. Нелька сунула пластмассовую немецкую коробку с махоркой Булдаковым. Отсыпь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 «А ну, кавалер, толкни!» — приказала она Булдакову. «Во, баба, во, бомбардир! Ну нет, времени поближе познакомиться!» — наваливаясь на лодку, мотал головой Булдаков. Как только тяжело груженная лодка зашарахтела по камешнику, из поймы ручья ударил пулемет. «Да, слава богу, выше и дальше!» Ни Фая на корме, ни Нелька, державшая на коленях раненого в голову лейтенанта, из тех еще, что переправились далеким-далеким днем со взводом, даже не шевельнулись, не поклонились взвизгнувшим над ними пулями. Эти девицы видали виды, пережили кое-что и похлеще пулеметного огня. «Не чеши, мудет, не чеши!» — проворчал из-под земли Финефатьев. «Девкам плавать да плават, пулемет мешат. Что, как заденет?» «Дед, я один на фронте, хер с им, с тем пулеметом!» «Хер с им, хер с им. а сам перед ей хвост распустил. У Барбарды да не бывает, у Барбарды да не бывает. И не зря. Ну, табачком вот разжился. Она б тут на часок обопнулась, да и что нибудь выпросил бы. ах, ах. так же бы вот и выпросил. Вообще-то про тебя, видать, сказано, хоть ты беспартийный. Нет таких крепостей, какие бы большевики не взяли». Давай сюда табак, в кисец сыплю. А то выжришь весь и станешь бычки по берегу собирать. Она собирает что-то. Дед, в кишках вой, жрать охота. А пойди, пойди по речке рыбки, пособирай яблочко, в пулемет попутный попутно засечешь. Дед, а убьют. Кого? Тебя? Не смешит-ка она и так смешна. Дед, ну кого и то поясни. Я тебе мандюку поясню, я тебе поясню. «Рыбки насобирашь, сварим, пока туман. У меня сальца припрятана». где дед, дед, никакого в тебе сочувствия. Сплотатор ты, хоть коммунист». С этими словами Булдаков, закинув винтовку на плечо, проворно юркнул за выступ Яра. Оказавшись в речке Черевинки, зорко огляделся, еще бросок сделал. И никто бы сейчас не узнал в этом еще минуту назад Ваньку, валявшим о болтусе,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 И ни одного человека уж убило. В кармашке рюкзака пригоршни две малявок и усачей было. Красноперый голавлик тут выглядел великаном. Среди падалицы обнаружилось даже несколько картофелин. Финифатьев возликовал. Алё, а картошки-то где взял? Бог послал, аль по огородам лазал. Бог, Бог, он пошелёт. «Ручей этот вершины задевает край деревни. Бомбами из огородов закинуло плоды. Я подобрал. А пулемет не нашел. Молчит подлюка. Нажрался и спит небось. А тут голодный воюй и промышляй. Лодка приплывет, палить начнет. Ты вот, командир боевой, нет, чтобы шумнуть тут-то. Немц-потревожить залез в землю бздишь горохом. Ну, хорошо бы горохом-то. Фриц бы сразу отступил».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 нет самый самый страшенный смертубивец, а ней веревку аркан человек набросит налет в тем его волокут разденут до гола и в прорубь спуст спаси помилуй господи ши за земля, земляшии за народ вот опять бога всу и помянул часто он тут вспоминается а коммунист, коммунист коммунист будьте проклятой ну да мусинка поблизости нету и все вон потихоньку крестится да шепчет божеское «Ночью на воде. Кого звали? Крикля, а? Мусинка? Партия спаси? А?» «Тот и оно». Как только была дана связь из передового батальона, к речке пришел полковник Бескапустин, за ночь покрывшийся колкой и щетиной, не очистившийся еще от грязи, с глазами провалившимися в черно-темнеющие глазницы, толстые губы доброго человека у него обметало красной сыпью. «Че ж ты не уплыл-то?» Упрекнул полка Зарубина. Тот слабо отмахнулся, ровно сказав. «Так что ж вы не уплыли-то? Вам же в госпиталь пора». Давно уж созрели. Уточнили место расположения батальона «Щуся», данные разведки заседних полков, и сникли горестно командиры. Выходило, завоевали они, отбили у противника около пяти километров берега в ширину и до километра в глубину.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 Она пусто посипывала. Тут, как тут, возник Финифатьев, Дал командиру полка Махоркина бить трубку, принес котелок и две ложки. В похлебайке из рыбной мелочи белели картошенки Вот она, удивился полковник. И в самом деле солдат наш суп из топора спроворил. Ты поешь, поешь, горяченько, Алексей Васильевич. Поешь, да отправляйся в укрытие. Я ел-ел, не беспокойся. И непременно эвакуируйся, непременно. Я думаю...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 Лёшка Шестаков выкатился из норки, справил нужду под насыпью яра, пригрёб за собою песком, вздумал умыться, притащился к воде и заметил, что вся сока глядится розовеньким гребешком, в корнях буро-грязная, осклизлая. Не сразу, но догадался, обсохла закровенелая вода. «Ах ты, ах ты!» Выдохнул Лёшка и пригоршнями побросал на лицо воды колкой от холода, утираясь подолом заголённой рубахи, оглядывая изгиб берега до островка, сделавшегося совсем плоским, низким. Всё на нём, сшиблено, всё выгорело. Призраками бродили, наклонялись, что-то собирая по урезу воды солдатики. Рыбу, щепки.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 Тимофей Назарович, приговаривая обычное докторское «Ну-с, ну-с, молодой человек, посмотрим, что тут у нас», перевязывал раненых, вызнавших по солдатскому телеграфу, что именно сюда, к устью речки, приходила санитарная лодка, и, может быть, еще придет. Вот и скопили здесь. Осмотрев майора Зарубина и сказав, что опасного пока ничего нет, однако и тянуть нельзя, в полости скапливается жидкость,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 Он на Юнисее, когда на Марии Ульяновой работал, после загрузки дров тайменя на пут за раз уписывал. Стерляди, да еще чуток подкопченый, да ежели под водочку, так целую связку за один присест. Мили, Емеля, твоя неделя!» — отмахивался от него Финефатьев. «Ну, боярчик, ну, Феликс, в штрафной!» — все время удивлялся Булдаков на гости. «Ед бля нарочно не придумать!»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 Держи лапу. Шорохов от всего сердца пожал сабельникову руку. На то везде кар-кар-кар-кар-кар, вредный, -кар -кар -кар -кар. Вредно вредный, постыдно. А где ж школьнику, солдату Изеку удовлетворение добыть, коли у них для утехи во всей необъятной стране одна шмара дунька кулакова? Поразительно, хмыкнул сабельников. Здесь, на плацдарме, это какая странная озабоченность. Если только этот тип не придуривается, мы и в самом деле народ непобедимый. Он, этот шалопа, я думаю, хотел вас подразнить и публику распотешить, сказал боярчик. Да уж, весельчак. Феликс, вы с женщиной успели полюбиться? А? С женщиной? А с Соней, жена моя, а почему вы спросили? Да вот видишь, солдат озабочен вопросами секса. Все другие поесть да поспать бы, а он, видите, разнообразие в жизни ищет. «Это человек без особых претензий к миру. Водка, баба, конвой помилосердней. У меня же одна забот Скорей бы умереть». «Грех-то, юноша, очень большой грех. Желать себе смерти. А жить в грехе? В Содоме, в Сараме, среди иуд». «Чем же ты, юноша, вас так подшибло? Что с вами произошло? А почему только со мной? А с вами? А с тысячами этих вон!» Феликс кивнул на шевелящихся вдоль берега во взбитой пене мертвецов.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 Неужели вам не хочется попробовать обмануть смерть, обойти ее, сделаться хитрее? Право слово. Жизнь стоит того, чтобы за нее побороться. За такую вот. И за эту. За эпизод жизни, после чего повысится цена и усилится красота настоящей жизни. А она есть настоящая-то? Как понимать, настоящая. Есть, конечно.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 Финифатьев, допущенный в ячейку наблюдателей, глянуть хоть разок в этот прибор, взвизгивал. а Все как есть, знатка Ну, все как есть!» И сраженно утихаю, шепотом произнес. «Фридс! Живой!» И торопливо зачистил. Алёх, алёх, Булдаков! Фриц стоит, курва такая, руки в боки, на меня смотрит!» «Ну, дед, ну и жопа ж ты!» Втыкая в землю лопату, заругался Булдаков. «И от тебя работать неохота. Навык в парторгах придуриваться!»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 в это же время из зарядеющего тумана приплыла лодка на корме с веслом сидела нелька лопашнами гребли два солдатика и еще трое военных держась за борта лодки опасливо смотрели на приближающийся берег четверо бойцов перепутавших берег во тьме счастливо не попавших под огонь заградотряда возвращались в свою часть пятым оказался командира огневого взвода десятой батареи лейтенант бабинцев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 «Старшие все, товарищ майор, очень заняты. Агитируют, постановляют, заседают, планируют. Сюда им плыть некогда». И пошла к лодке в обнимку с раненым в ногу командиром пулеметного взвода. Он мог управляться на лопашнах. Устраивая на беседку раненого, Нелька обернулась и добавила. «Я вас, товарищ майор, следующим рейсом уплавлю. Силком. Неча тыловых пердунов тешить». Майор Зарубин поморщился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 На такую вещь кто угодно обзарится. Снаряды непрерывно шелестели над головой, Падали в дымом наполнившийся распадок черевинки. Пулеметы не работали, И, праздно положив кормовое весло на колени, Нелика какое-то время не гребла, Сплывая по течению. — Ладно, земеля, — отчетливо молвила она, — Добуду я тебе, Прохоря, по лапе. — И выпить, и пожрать! — Поплыла я, поплыла! —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 Два бруса, связанные проводами, обмотками, бечевкой. Ерофей, помнится, поглядел на это сооружение, на другой берег взгляд перенес и вздохнул. Легко сказка сказывается, да вот? Как дел-то сделается? Поначалу все шло как надо, планово. Они забрели в воду. Ерофей, Родион, Пашка, командир отделения яранцев и приблатненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил —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 связисты какое то время узнавали голоса своих командиров пытались справиться на них но завертело закружило то свет то тьма то промель к небу, то не здешний вроде бы свет взлетающий снопом в занебье и огненным ошметь опадающий вниз все заполняющий вопль а, -а, -а, -а, а яранцев паша и шорохов где то потерялись командир куда то исчез Из последних сил, из последних возможностей, держась за плотик, ускользающий во тьму, взмывающий вверх, связисты тоже орали, но не слышали себя. Катушки со связью отцепились, утонули в реке. Плотик, сделавшийся ловушкой, затапливало от саранчой на него наседающих людей. Где-то в каком-то месте плотик еще раз опрокинулся, накрыв собой людей, и тихо голов всплывал, белее крестиками штукатурных лучинок.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 На них наплыл тонущий понтон, из которого, утробно булькая, выходил в воздух, кренилась пущёнка, скатываясь к закруглению борта, ладилась упасть в воду и от чего то не падала. Засвёртывающиеся, шипящие, буркотящие понтоны, даже за пушечку уцепившись, копошились люди». И когда Пантон, став на ребро и сранив будто серьгу сухо в воду пушку, все же прокинулся и накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались. Не обзарились, не за эту гибельную плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу из воды. «Заныривай!» — тонко вопил Ерофей и тянул за собой Родиона.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 Скорострельный пулемет, высоко где-то стоявший и полосовавший темноту, оборвал светящуюся нитку, повременил, ровно бы вдергивая нитку в ушко иголки, коротко и точно холестанул по плавущему столбу. Уже набравшиеся опыта Ерофей и Родион погрузились в воду, но рук от бревна не отпустили. Выбросились разом, хватанули воздуха, ненасытно дыша во вновь прянувшем свете —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 Потом уж разжали пальцы и выпустили его. Кто посильнее подхватил ближнего, совсем ослабевшего собрата по несчастью? Покалывая живой щетины одряблую от воды кожу на щеке Родиона, Ерох и какой-то дедёк подхватили, замкнули его руки на шеях. Зачтётся такая милость. Верили и спасенный, и спасаемые. «Держись, браток, держись! Кому сгореть, тот не утонет!» Кучи свалились на берег, но качалась под ними земля. Пылала, бурлила, шипела от горючего металла. Исходила стонами и криками бескрайняя безбрежная река. Стыдясь тайного чувства Ерофей Родион, случайные товарищи ликовали. «Они-то здесь! Они-то на суше! Они прошли сквозь смерть и ад! Они жить будут!» Ерофей разжал пальцы,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 Ерофей хотел оттолкнуть Родиона от головы человека, на которого тот следом за ним свалился. Голый же человек, зажав рукою, причинное место вскочило, рванул по каменьям в гору, но тут же, взмахнув, руками упал. «Стой, стой!» — кричали из темноты по-русски. «Стой, богомать! Трусы! Стой, стой, сволочи! Стой, изменники!» «Немцы! А матерятся по-нашему!»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 «Неверующие». Громыхал под чьими-то сапогами камешник. Палили в воздух, по камням и по кустам секли какие-то люди. «А, падла! А, притырился!» Разносилась из тьмы. «Смылся? Воевать не хочешь?» «Братцы! Да что ж ты, братцы!» Волокут человека, по камешнику волокут, к воде. Видать, бедолаги попали на левый берег. Им же полагается быть на том, на правом, где немец. Им воевать полагается»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 И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, как им показалось, безглазые, клешнирукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало каменьями выступившие позвонки и ребра.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 Тогда нервный от нечистой работы командир юношеским фальцетом взвился. «По изменнику Родины!» Смоленского и вятского мужиков хватило лишь на то, чтобы взмолиться, забитым ртом выплюнуть вместе с песком. «Мы сами! Мы сами! Не надо!» О том, что их вообще нельзя гнать в воду, нету у них оружия, сил нету, иссякло мужества, Не хватит их еще на одно спасение, чудо не может повториться». Они не говорили, не смели говорить. Выколупывая песок, дресвую изо рта, сблёвывая воду, который был полон не только тыквенной формы животной, каждая клетка свинцом налита, даже волосок на голове нести сил не было. Младшего ударили прикладом в лицо. С детства крошившиеся от недоедов зубы хрустнули яичной скорлупой, провалились в рот.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 трядчики работали истово, сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибивало и прибивало ни к тому берегу, где им положено быть. Отсекающий огонь новых крупнокалиберных пулеметов ДШК, которых так не хватало на плацдарме, пенил в воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую уверенность, твердый порядок,